Люблю тель авивскую тетю, началось все в 1967 году с бродвейского спектакля Скрипач на крыше, где Тео играл главную роль Тевье Молочника. Постановка пользовалась большой популярностью, и в конце 60-х продюсеры начали переговоры с госконцертом о гастролях в СССР. Но советские представители выдвинули ряд условий. Первое. Убрать сцены погромов, и второе изменить финал, чтобы семья Тавье не отбывала в поисках лучшей доли в Америку, а уходила валый закат, символизирующий новую свободную жизнь в Советской России. Подобные требования возмутили всю труппу. К концу 60-х количество информации о тягостном положении евреев в Советском Союзе достигло угрожающих объемов. Вспоминал артист на страницах автобиографии «Тео» 1994 год. «До меня стала доходить информация, что не все письма и посылки доходят до моих родственников, а в лучшем случае оказываются распотрошенными. Кое-кто из желавших переселиться в Израиль был избит или уволен с волчьим билетом с работы». Взволнованные этими свидетельствами люди развернули масштабную кампанию по их защите. Я принял решение не оставаться в стороне и объединить общественную деятельность с моими возможностями как артиста. В 1969 году один мой знакомый канадец Тед Фрейдгад в аннотации на вышедшей в 1971 году пластинке Бикель скрыл его под кличкой Бен отправился на учебу в Москву. Там, пораженный давлением и запретами властей в отношении евреев, он, говоря на жуткой смеси английского, иврита и русского, свел с ними тесное знакомство, начал посещать их подпольные встречи. На тайных собраниях все время звучали песни, полные тоски по свободе. Этот наиболее красноречивый и убедительный способ выражения чувств Так захватил его, что он начал повсюду брать с собой магнитофон, фиксируя все подряд. Песни, стихи и обычные разговоры. Закончив учебу, Фрейдгад контрабандой вывез магнитофонные пленки на запад, где показал их мне и композитору Исаку Мирону. Мы приняли решение сделать альбом, используя в качестве источника эти записи. По моему предложению, между песнями мы вставили живые голоса людей, с которыми общался Тед Фрейдгард. Летом 1970 года на весь мир прогремело ленинградское самолетное дело, когда полтора десятка отказников решились на захват лайнера, но были арестованы КГБ и приговорены к длительным срокам. После неудачной попытки в Ленинграде осенью того же года Первый в истории СССР успешный угон в Турцию осуществили литовцы, отец и сын Бразинскасы. Примечание. К еврейской эмиграции литовский уголовник Пранас Бразинскас и его сын Альгердас никакого отношения не имели. При угоне была убита бортпроводница, ранено несколько человек, что не помешало беженцам от режима найти приют в США. Но Бог не фраер. В 2002 году Альгердас до смерти забил папашу гантелями и по сию пору пребывает за решеткой. Конец примечания. Эпидемия воздушного пиратства тут же нашла свое отражение в шуточной песне неизвестного автора, которую исполнил Аркадий Северный. Решили два еврея похитить самолет, чтобы такие имели надежный перелет, продумали до тонкости возможные ходы и для конспиративности набрали в рот воды, купили в детском мире двуствольный пистолет, две бомбы зарядили и спрятали в жилет, сварили по цыпленку, махнули два по сто и мирно сели в лайнер «Москва-Владивосток». Узнав о случившемся, Бикель понял, что откладывать задуманное нельзя и приступил к записи альбома no more silence. Не могу больше молчать. Заглавная композиция называлась «Отпусти мой народ». Обращаясь к фараону, олицетворяющему ареопак советских вождей, герой призывал отпустить народ еврейской на родину свою. Наряду с серьезными на пластинке звучали юмористические вещи. «Люблю тель-авивскую тетю. Всех тетей дороже она» прислала племяннику вызов. Кавиру направился я. В инструкциях КГБ Бикель проходил как ярый пропагандист сионизма, что, в общем-то, соответствовало действительности. Достаточно было услышать такой текст. Здесь нет капитализма и право есть на труд, но все же на работу евреев не берут. Здесь право есть на очередь за водкой и мацой но права нет на очередь за визой выездной. На мой взгляд, самой сильной песней там является переделанная композиция Юлия Кима «Сердце косолапое». В концепции издания она зазвучала абсолютно по-иному. «Ах ты, сердце мое косолапое! Отчего ж ты молчишь, кровью капаешь? Кровью капаешь, да в пыль дорожную! Не проси ты у меня невозможного!» Ах, луна да ты, луна, за заборами! Псы голодные бегут, за которыми не могу никак решить одну задачу я. От чего же у собак жизнь собачья? За такую пластиночку, найденную при досмотре во Внукове или Шереметьеве-2, можно было быстро отъехать в прямо противоположном Тель-Авиву направлении. Выдержка из приказа главного государственного таможенного контроля — при Совете министров СССР. Предметы, запрещенные к ввозу в СССР. Произведения печати, клише, негативы, заснятые пленки, фотографические снимки, киноленты, видеозаписи, носители магнитной информации для ЭВМ, рукописи, грампластинки и другие звукозаписи, рисунки и иные печатные и изобразительные материалы, направленные на подрыв советского государственного и общественного строя, нарушение территориальной целостности и политической независимости, государственного суверенитета, пропагандирующие войну, терроризм, насилие, расизм и его разновидности, сионизм, Антисемитизм, фашизм, национальную исключительность и религиозную ненависть, а также материалы порнографического и вульгарно-эротического содержания Тем не менее за железный занавес эти песни перелетели. В 1977 году, в качестве представителя Американской актерской гильдии, Бикель прибыл на конгресс в Москву, ускользнув от всевидящего ока КГБ. Он, вооружившись полученной в Нью-Йорке инструкцией, отправился навестить известного отказника Владимира Слепака. Как шпион из романов Джона Ле он разыскал квартиру диссидента и был очень удивлен, когда ему тут же включили его собственную кассету. Но больше всего туриста поразило обилие символики государства Израиль в квартире Слепака. Чего-чего но такого он никак не ожидал встретить в центре коммунистической столицы. Все свободное пространство занимали израильские флаги, плакаты, звезды Давида, меноры и даже календари спортивного клуба Маккаби. В ту поездку он, убедившись, что от слежки удалось оторваться, навестил Владимира Слепака второй раз, после традиционного чая, И обсуждение хроники текущих событий, Бикель снял со стены гитару и два часа услаждал слух хозяина квартиры песнями с его любимого альбома Не могу больше молчать. Пластинка оказалась во всех смыслах долгоиграющей. До середины 80-х Бикель множество раз принимал участие в демонстрациях у советского посольства в Нью-Йорке, всякий раз распевая, «Отпусти мой народ, фараон!» издавая другие, так сказать, ноты протеста. Музыкальный манифест Теодора Бикеля вызвал большой резонанс и несколько раз переиздавался. По воспоминаниям артиста, все средства от реализации диска он направил на учреждение специальной стипендии в Еврейском университете Иерусалима для иммигрантов из СССР. Этот фонд существует и сегодня. Что ж, дело получилось благое, но не даром евреи считаются людьми предприимчивыми, и многие из них способны делать деньги на всем.